Глава девятая Две столицы Первая Москва и Тушина Осада одного города другим явление довольно редкое в военной истории. Оно произошло в империи царей, когда Тушина быстро обратилась в город в укрепленную резиденцию огромных размеров. Близкое соседство столицы государства с главным центром мятежников при тех условиях, в которых находилась Московия, неизбежно вызывало передвижение населения, целую эмиграцию в ущерб метрополии. Постоянно пополняя свой разнообразный состав, И развивая наспех налаженную организацию, главный штаб претендента являл неотразимую притягательную силу, то заманчивыми обещаниями, то очевидными выгодами. В старой метрополии жилось очень скучно под управлением неприветливого Шуйского. А когда мятежники плотно окружили ее со всех сторон, В ней стало даже душно. И с начала июня 1608 года началось массовое переселение, в волнах которого представители знатных семей смешивались с перебежчиками всяких чинов. Родня Романовых показала дорогу, и Тушина гостеприимно приняла двух знатнейших представителей – князей А.И. Сицкого и Д.М. Черкасского. За ними последовал виднейший герой заключительных перипетий этой драмы Д.Т. Трубецкой, увлекая за собой двоюродного брата Юрия Никитича, уже приговоренного к высылке за участие в военном заговоре, описанном выше. Ему тотчас пожаловали боярство, уже не особенно лесное звание в Тушине, так щедро расточал его претендент. Князьки, вроде С.П. Засекина и Ф.П. Борятинского, делили эту честь с простыми дворянами, как Салтыков Морозов с Казаком Зарудским, даже с крестьянином Иваном Федоровичем Наумовым. Тушинский вор был не искусен в генеалогии. Он спешил обставить себя, как подобало государю, достаточным числом сановников, собственной думой и иерархией чинов. Его обер был князь С. Г. Звенигородский из древнего дома Черниговских владетельных князей совсем утративших прежнее влияние. В царском совете вместе с князем Д. И. Долгоруким заседали возведенные в Михаил Молчанов и бывший диак Богдан Сутупов. Вначале здесь первенствовала выслужившаяся знать времен опричнины. Старая аристократия с олигархическими наклонностями Теснила ее в Москве при Шуйском, и она охотно изменяла притеснителем, а Тушина, разумеется, имела основание особенно охотно принимать новобранцев из этой среды. Но нравственно дряблый и незначительный числом этот цемент первоначальной группировки скоро рассыпался. В него втянулось большое число сторонников Наумова и дало перевес элементу, усилившему по естественному сродству, значение казаков, которые с каждым днем вели себя все вольнее благодаря своей многочисленности. Попович Васька Юрьев стал всемогущим лицом в приказах, а рядом с ним кожевник Федька Андронов, положил начало прославившей его карьере. Более изворотливые и деятельные эти представители московского простонародья захватили в свои руки чиновничьи должности. Предоставляя боярам начальство над полками и управление в областях, они стали хозяевами стана, и сами поляки очищали им поле действий. Устроенная их заботами Тушинская администрация способствовала быстрому распаду правительственной машины в Москве. Они развращали всех, до самых низших служащих, как, например, под ячего посольского приказа Петра Третьякова и канцелярии Кремля, быстро пустили. Когда в конце сентября Сапега разбил под Рахмановым большой отряд, которые осажденные двинули на его позиции, чтобы освободить пути на Дмитров и Рязань и вздохнуть свободнее, сама военная организация законного правительства расшаталась. Паника охватила областные ополчения, сосредоточенные в Москве, и началось повальное бегство. В старой столице остались немногие стрельцы из-за Московья, и ополчение тех уездов, которые уже захватили отряда претендента. Этим людям некуда было бежать. Буйные резанцы, всегда красовавшиеся на первом плане во всех действиях затянувшейся борьбы, разделились между обеими сторонами, когда между ними установилось постоянное передвижение. Тушинцы держали в Москве постоянные кадры своих лазутчиков, очень деятельных, и среди лиц, сообщавших сведения, служили не одни бездельники низшего сорта, вроде папа Ивана Зубова. Мы имеем письмо князя Ф.И. Мстиславского к его другу и брату Яну Сапеге. Если можно оспаривать точность указанной издателями даты, 8 июня 1609 года, то все-таки даже отнесенный и к более позднему времени этот документ сохраняет свою ценность, указывая на давно установившиеся дружеские отношения.